Глава десятая. Москва со своим бешеным рабочим ритмом часто требует 24-часовой отдачи. Самый пик активности в городе приходится на вечерние часы. Деловые встречи, совещания, составление планов на следующий день, рабочие поездки, шумит транспорт, замерли в пробках тысячи автомобилей. Город с его паутиной улиц, площадей и мостов гудит, словно огромный растревоженный муравейник. «Невзирая на поздний час, я все еще была на работе. Стоя в просторной мастерскую панорамного окна на 73-м этаже, занимаемом отделом архитектуры, я рассеянно наблюдала за оживленным движением уставшей столицы. Вспоминала, как, выходя утром из дома, столкнулась с детьми, бегающими рядом с элитной школой напротив, нараспашку, без шапок. Для них не существовало ни холода, ни промозглой осени». Вернее, существовало, но имело совершенно другое значение. Не сырости можно заболеть, а сказочный туман и весело. Почему с возрастом все меняет свой смысл? Его меняет накопленный опыт? Всю прошедшую неделю я вела себя с предельной осмотрительностью, всячески избегая любых задушевных разговоров и тем более вспыхивающих временами споров». стараясь оставаться невидимой в коллективе, давая каждому из сотрудников свою взвешенную оценку. За эти несколько дней размышлений скептическое и нерешительное «получится ли?» превратилась в боевое «смогу ли я?». Но в конце концов, соглашаясь на эту авантюру, я же понимала, что это будет непросто. Сказала себе «да» и понеслось. Я пропадала на работе, допоздна читая личные дела, перепроверяя, курируя работу службы безопасности. предложив им внедрить новую систему, позволяющую контролировать все перемещения данных. Электронную переписку, копирование файлов на жесткие диски или сменные носители, я профессиональным взглядом определила зоны риска и потенциальные дыры, тем самым минимизировав шанс случайной утечки информации. Горелов все это время смотрел на меня с теперь так бесившей пренебрежительной снисходительностью. Он всегда умел появляться неожиданно и так неожиданно исчезать, стараясь всегда держать меня в поле зрения. Сейчас, когда передо мной была поставлена почти неразрешимая задача, он вел себя предельно настороженно, стремясь все время контролировать обстановку, и я прекрасно понимала причины его беспокойства. Он не доверял мне». Неохваченным оставался только так необходимый постоянный мониторинг печатных документов, благодаря которым чаще всего важная информация и покидает стены компании. Но объять все было совершенно невозможно. Оставалось только положиться на своё профессиональное чутьё, патологическое внимание к мелочам или на невероятно удачное стечение необычных обстоятельств. Надо сказать, что именно последнее пришлось бы как нельзя кстати. Я снова задумчиво посмотрела вниз на вечернюю улицу. То тут, то там загорались разноцветными огнями яркие неоновые вывески. В окно монотонно барабанил мелкий осенний дождь. Плотные струи воды текли по стеклу и почти поглотили реальность, размыв очертания города. Счастье в такую погоду остаться бы дома, заварить душистого травяного чаю, забраться с ногами на удобный диван, завернуться в теплый плед. Насладиться тем самым неописуемым чувством, когда держишь своего ребенка на руках, а он смотрит тебе в глаза. Единственная мелкая неприятность, которая может случиться в этот вымышленный выходной день, это случайно разбитая любимая кружка. Если взять эту картинку за максимальную оценку счастья по десятибальной шкале, в данный момент я находилась на отметке минус десять. потому что вместо мягкого уютного ковра под ногами был жесткий серый офисный ковролин, вместо обволакивающего аромата чая мастерская, пропахшая тушью и акварельными красками, вместо торшера с тёплым рассеянным светом, суровый как грозовая туча взгляд марины, первого заместителя моего непосредственного начальника Зенкова. Если здесь в кабинете и было счастье, то оно проявлялось исключительно в вымученных улыбках уставших коллег. которые, как и я, с нетерпением ждали окончания тяжелой рабочей недели. Единственное, что роднило сегодняшний пятничный разнос в проектной мастерскую со счастьем дома, так это визгливый голос Марины, который с успехом заменял гудящий чайник на плите. «С чего вы это взяли?» – отбивалась от словесных нападок Марина. «Да с того, что вы и ваше подразделение всерьез обсуждает проект расширения уже построенного гостиничного комплекса Мариот! Продолжала отстаивать свое мнение техник-архитектор среднего звена Наталья Михайловна. «Вы хотите пристроить к нему какой-то купол? Купол над рестораном? Да это не просто худшая идея из тех, что я когда-либо слышала, это же... Если вас так беспокоит судьба гостиниц мариот вклинилась в оживленный диспут младший специалист, совсем молодая Олечка Орлова. «То я уже предлагала вам. Ваш отдел тоже может представить свой проект модернизации и реконструкции». Переделывать оригинальный проект дело неблагородное, твердо стояла на своем, покрасневшая от обсуждения неисчерпаемой темы Наталья Михайловна. Нет, спасибо. Это все равно, что заниматься бесполезной работой. Вряд ли правление разрешит вам его продать. Не судите обо всех по досадной неудаче Нормана Фостера. Сноска: Речь идет о небоскребе в алмазах. многофункциональном 56-этажном небоскребе в форме бриллиантового кристалла, который планировали построить за пределами Москвы по проекту известного архитектора Нормана Фостера. Стоимость такого проекта, по экспертным оценкам, достигала 150-200 миллионов долларов. Проект оказался провальным, потому что в городе с населением менее 100 тысяч человек не будет востребовано такое гигантское сооружение. вклинился в их горячий спор главный архитектор Олег Владимирович Зинков. «Хотя в чем то я с вами, Наталья Михайловна, буду согласен. Многие из членов правления вовсе не в восторге от идеи пристройки купола. Если верить тому, что вы говорите, — хохотнула она, — кое-у-кого из членов вашего правления с головой, слава богу, все в порядке. Согласна с вами», — вмешалась в разговор я, повернувшись к ним. «Проект действительно слабоват. Построить на крыше ресторана комплекса в классическом стиле огромный сюрреалистический купол из прозрачного стекла, полностью избавиться от эксклюзивной потолочной лепнины, на мой взгляд, это будет...» Я сделала паузу, пытаясь подобрать подходящее деликатное слово. «Непривлекательно». Поджав ярко накрашенные губы и сощурив глаза, Марина внимательно посмотрела на меня. «Наверняка подумав, что, должно быть, я слишком далеко зашла». «Вот-вот», — подхватила Наталья Михайловна. «Ничего глупее и придумать невозможно. Тогда предложите что-нибудь более умное». Горячие споры в проектной мастерской — привычное дело. Кто же пройдет мимо идей начинающего молодого архитектора, чьи предложения неожиданные и внезапные? «Ильина! Кира! Ильина!» Пока я грезила о предстоящем выходном, Олегу Владимировичу пришлось повторять дважды, прежде чем я обратила на него надлежащее внимание. Завтрашний выходной был заслуженным, недавно оговоренным, и я не сильно волновалась, что он может сорваться из-за растущего недовольства шефа моей рассеянной невнимательностью к сегодняшнему обсуждению. «Илина, ты меня вообще слышишь?» «Да, Олег Владимирович», – Устало отозвалась я, метнув взгляд на часы. «Без пяти семь». «Ильина, но ну это ни в какие ворота!» Зинков все больше и больше распалялся моим безучастным видом. «Знаешь что, Ильина?» Не дождавшись от меня искреннего раскаяния и приступа самоуничижения, он устало махнул рукой. «А иди-ка ты!» Я хотела было невинно уточнить в бухгалтерию за премией, но решила не доводить его до обширного инфаркта, а себя до заслуженного увольнения. Поэтому я быстро вернулась к своему рабочему столу, выключила свет над ним, сгребла сумку и, перекинув через руку свою новенькую, приобретенную на аванс в несезонную куртку, шагнула к двери. «А ты куда, Ильина?» – поразился Зинков у меня за спиной. «Так вы же меня сами послали». Я кое-как натянула на лицо вежливую улыбку и обернулась. «Но я еще не уточнил, куда именно». Как оказывается, и он не обделен чувством юмора. Олег Владимирович хмыкнул, сверкнул глазами, явно оценив мою попытку уклониться от сверхурочной работы, и зашуршал бумагами, выискивая среди множества документов у себя на столе нужный. Если бы за несколько лет работы под его началом я самолично не убедилась в категорическом отсутствии у него желания «острословить», Я бы поклялась, что в его словах явственно прозвучал хоть и безлобный, но сарказм. Зенков тем временем хмурил брови, быстро перебирая бумаги. Потом отложил их в сторону и поднял глаза к потолку, словно вспоминая что-то. «Да», — кивнул он, — «точно». И с довольной ухмылкой нырнул в ящик стола, активно кое-что в нем ища, а уже через секунду-другую выпрямился с мятой бумажкой в руке. «Вот!» Я с опаской взяла протянутый мне клочок с адресом гостиничного комплекса Мариот, Настороженно впилась в него глазами и мысленно застонала, попрощавшись со своим выходным. Так далеко меня еще не посылали. «Я займусь этим объектом завтра же». И тут же добавила «С утра». «Нет, Кира, ты поедешь туда сейчас же». «Ну, Олег Владимирович...» Законючила я, не сдержавшись и снова покосившись на часы, стрелки которых неумолимо приближались к половине восьмого. «Это же самый центр Москвы. В лучшем случае я попаду туда к девяти, в это время зал ресторана будет переполнен. Детально осмотреть объект не удастся, но это еще не самое худшее». Сегодня я вырядилась в старую блузку, висевшую на мне мешком, и юбку до колена, хоть и сидящую на мне, но не скрывающую, а подчеркивающую недостатки моего тела. Морщусь, потому что понимаю, буду слишком выделяться среди роскошно разодетых посетителей фешенебельного ресторана. Но чтобы избежать пренебрежительных оценок и высокомерных взглядов, заехать в квартиру переодеться я никак не успеваю, это в противоположной стороне города. «Сегодня же», — упрямо повторил Зинков, — «иначе придется перенести твои выходные. Мне нужно, чтобы уже сегодня у меня на электронке были фотографии архитектуры здания, его интерьера, а с понедельника детальная проработка плана по его реконструкции». «Не беспокойтесь, Олег Владимирович, все сделаю в лучшем виде», — с усталой улыбкой заверила я и смяла записку со знакомым мне адресом. Поискав глазами урну и не найдя ее рядом, машинально опустила комочек бумаги в карман куртки. «Тогда иди», — отпустил меня шеф. «И не подведи меня, Ильина!»